Глава 73. Три часа ночи. Отделение реанимации больницы отельдио После катастрофы в Бабуре, Гаэль и Одри поехали вслед за скорой в отделение неотложной помощи на острове Сите на противоположном берегу Сены. За ними поспешали другие полицейские машины, набитые копами, которые размышляли, что же случилось на самом деле, и какого еще дерьма ждать на свои головы. Гаэль пребывала в ярости и потрясении, перекладывая всю ответственность за фиаско на удри. Почему ей не дали самой справиться в этот вечер? На что Венявски возражала, что она собрала команду Ирвана, гиганта по имени Тонфы и напомаженного типчика по имени Фавини, из предосторожности. Остальное, копы из соседнего участка, подвернувшийся не ко времени полицейский фургон, просто невезуха. Они цапались всю дорогу и относительно смирились с фактом только во внутреннем дворе больницы. Позже их выставили прочь медики, никаких посторонних в отделении, и они устроились снаружи на креслах-каталках, куря сигарету за сигаретой. Гаэль молча молилась, не Богу, о судьбе. Эрик Кац должен выжить, чтобы ответить на вопросы, разумеется, но еще и потому, что... Существование психиатра не могло закончиться так глупо. Несмотря на все подозрения, объектом которых он был, она испытывала некую нежность к этому странному субъекту. Она не желала признаваться себе, но сеансы с ним, если отвлечься от собственных чувственных закидонов, пошли ей на пользу. Сейчас она вспоминала о них как о регулярных приливах, приносящих облегчение и покой. Врачи не стали их обнадеживать. Психиатр попал под радиатор внедорожника, ехавшего на полной скорости. Удар вызвал кровотечение в грудной и брюшной полостях. Шейные позвонки тоже повреждены, так что прогноз весьма пессимистичен. За всю ночь Гаэль и Одри не поговорили ни с одним врачом и вообще не получили никакой дополнительной информации. Им оставалось только курить в своих инвалидных насестах разглядывая подъезжающие скорые, рутина субботнего вечера и обвиняемых, которых припровожали в судебно-медицинское отделение больницы. Когда минуло два ночи, Гаэль решилась раскрыть секрет, мучивший ее как ком в желудке. Ту фразу, что прошептал ей на ухо Кац. «Человек-гвоздь не умер». У Одри ноль реакции. Наверняка это было лишним подтверждением того, что она и так заподозрила. Прямой связи с сентябрьским расследованием, а значит, с делом семидесятых. Кстати, на кого мог намекать Кац? На Филиппа Крейслера, он же Крипо, призванного виновным в осенних убийствах? Или на призрака из Лантана Тьери Фарабо, свирепствовавшего в Верхней Катанге, начиная с 1969-го? Обе гипотезы не имели смысла. Фарабо умер от нарушения мозгового кровообращения в психиатрическом институте в 2009 году. Что докрепо, то Гаэль сама перерезала ему горло 20 сентября этого года. Наконец к ним вышел тощий доктор, так и не снявший зеленого бумажного халата. Он стянул хирургическую маску, явив вытянутое лицо с печальными глазами. Несмотря на осунувшиеся после многочасовой операции черты, от него исходила некая темная энергия, словно ее источником и были усталость и лихорадочная возбужденность. «Мне очень жаль», — сказал он, доставая пачку сигарет. «Все кончено». «Он умер?» — глупо спросила Гаэль. Врач моргнул и принялся прикуривать сигарету. Сердце не выдержало. Кровотечение затронуло все органы. Мы попытались сделать невозможное, но все было заранее понятно. «Он ничего не сказал перед смертью?» — спросила Одри. Хирург снова бросил косой взгляд. В его усталом лице была чарующая прелесть. Операция шла под наркозом. Обе отступили, пропуская полицейские фургоны и кареты скорой. Они уже собирались отправиться в Освояси, когда медик окликнул их. «Вы заполнили бумаги на поступление?» «Мы ничего о нем не знаем. Номер страховки? Семья?» «Говорим же!» «Мы ничего не знаем!» — вспылила Гаэль. «У меня просто была назначена встреча с ним сегодня вечером. Он запаниковал по причинам, которые слишком долго объяснять. Пустился бежать и попал под колеса внедорожника». Врач шагнул к ней. На его приятном лице отражались все три волнения этой ночи. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Как?» — повторила Гаэль еще более взвинченным тоном. «С чего вы взяли?» Он пораженно уставился на них. «Почему вы все время говорите «он»?» Не отступал медик, прикуривая новую мальбарат предыдущей. Гаэль бросила взгляд на Одри, и ее словно озарило. Они обе ничего не поняли в этой истории. «Что вы хотите сказать?» Врач выдохнул дым вместе со скрытой горечью. «Жертва, которую вы нам доставили, была женщиной».